А вот была история. Однажды в Лондоне Йозеф Гайден дирижировал своей симфонией. Во время концерта восторженные зрители покинули свои места и подобрались поближе к сцене, чтобы посмотреть на знаменитого музыканта. Внезапно с потолка в центре зрительного зала упала люстра. И со страшным грохотом разлетелась на тысячу осколков. Но... «Люстра упала на пустые ряды кресел, и никто не пострадал». Глубоко взволнованный Гайден сказал оркестрантам, «Все-таки моя музыка чего-то стоит, если она спасла жизни по меньшей мере 30 человек».